Глава 30. За базаром зеленел монастырский садик, а за монастырской оградой простирался пустырь. На пустыре в 16.00 был назначен первый сбор сводного взвода барабанщиков. Славик пришел на репетицию на час раньше. Ярко светило солнце, пустырь поблескивал битым стеклом. Постепенно стали собираться ребята из других отрядов, все с такими же красными барабанами, как у Славика, все в таких же белых рубашках и в красных галстуках. Потом пришла Таня, и двадцать три пионера стали учиться барабанить в такт. Вряд ли когда-нибудь в жизни Славик испытывал такое блаженство, как в эту первую репетицию, когда его поставили в середину третьего ряда, и он стоял со своим барабаном в строю, совершенно такой же, как другие маленькие барабанщики, справа и слева и спереди и сзади от него — и всем существом своим ощущал себя необходимой и полноправной частью стройного красивого целого. Впрочем, блаженство продолжалось недолго, на пустыре поднялся ветер с пылью, ребята стали чумазые, и Таня отпустила всех по домам. Дома Славик сидел на кухне и рассказывал прислуге Нюре, что на 7 ноября взвод пионеров-барабанщиков пройдет через весь город впереди знаменосцев что в первых трех рядах по шесть человек, а в четвертом — пять, и что Славик идет в середине третьего ряда, и что репетиция начинается точно в 16.00. А когда пришла клаша, Славик рассказал и ей, что репетиция начинается в 16.00, и что его надо искать в середине, в третьем ряду, и что он пройдет с барабаном через весь город. Женщины удивлялись, как бежит время, и обещали выйти на площадь смотреть». На второй репетиции ветра не было, ребята барабанили лучше, поиграли немного. Пришел Полуштатский в Красное Галифе. Он велел ребятам построиться в одну шеренгу, достал из большого, как портфель, накладного кармана список и стал выкликать фамилии. Дойдя до Славика, он отозвал Таню, долго спорил с ней наедине. Она не соглашалась и мотала головой. Полуштатский спрятал список в огромный карман и ушел сердитой походкой а Таня распустила всех по домам. На третьей репетиции она кричала на Славика, что он тянет ногу. Славик старался шагать, как все, и ему казалось, что у него получается. Таня вывела его из строя и заставила маршировать одного. Он шагал и барабанил, а пионеры стояли в одну шеренгу, смотрели на него и ворчали. Потом его снова поставили в строй, и Таня снова стала кричать, что он тянет ногу, Что это значит? Славик не понимал. Он старался шагать так же, как передний, но Таня опять вывела его из строя и велела отдохнуть. Он стоял на пустыре, глядя с тоскливой завистью, как ребята вышагивали мимо него, то в одну сторону, то в другую, оглушительно барабанили и не тянули ногу. На месте Славика в третьем ряду шагал пухлый, головастый, довольно противный мальчишка из четвертого ряда. Так прошло пять минут, десять. Таня словно забыла о Славике. Он догнал ее и пообещал, что больше не будет тянуть ногу. Она поставила его сзади всех. Он очень старался, шагал под команду и стучал палочками совершенно так, как другие. Но Таня остановила взвод и вывела его снова. «Ничего у нас с тобой, Русаков, не получится», — сказала она, первый раз называя его по фамилии. «Иди домой, а мы решим, кому передать барабан. Надо найти достойную кандидатуру». Она была расстроена и сердилась. «Как же домой?» Лепетал Славик. «За что? Все барабанят, а я домой». «За что? Я больше не буду». «Кругом!» — скомандовала ему Таня. Ей стало неловко от такой команды, и она повторила мягче. «Кругом, огурчик, кругом! Тебе русским языком сказано. Тянешь ногу». Она отвернулась, как будто его уже не было, и хлопнула в ладоши. Подравнялись ребятки, вспомнили, где левая сторона. Налея, во, Шагом! Марш!» — раздался оглушительный грохот, «Товарищ вожатый, кричал Славик. «Мама говорит, у меня абсолютный слух!» Он, спотыкаясь, бежал вслед за ней со своим барабаном. «За что? Меня Нюра выйдет смотреть!» «Я больше не буду!» Гремели 22 барабана. Славику лучше бы было идти домой, но он дождался конца репетиции. А когда репетиция кончилась, у Тани явилась идея сделать барабанщиком съемку. Она отбрала у Славика барабан и палочки, и, стараясь не смотреть на него, сказала «Не теряйся, огурчик. Я тоже не верю, что письмо написано твоей маме. Скоро Оля выйдет из больницы, и мы восстановим истину». Потом все ушли как-то сразу. И ребята из других отрядов ушли, и Таня с барабаном под мышкой. И когда никого уже не было, Славику некоторое время мерещилось, что он слышит барабанную дробь. А когда он понял, что барабан у него отобрали навсегда, и что ничем этого не поправишь, такая безнадежность навалилась на него» что он не смог даже заплакать. Впрочем, все это случилось давно, когда не было ни телевизоров, ни растворимого кофе, ни магнитогорска, ни пенициллина, ни пластинок утесова, ни ветвистой пшеницы, ни турксиба, ни духов «жди меня», ни принципа дополнительности Бора, ни генералов, ни мороженого эскимо. Ольга давным-давно поправилась, Дозналось, что злополучное письмо было адресовано сбежавшей в Харбин неверной жене Таранкова. Барабан Славику, конечно, вернули, и нынешний Славик, Вячеслав Иванович, если вспоминает репетиции на пустыре, то не иначе, как с улыбкой умудренного жизнью человека. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз. Ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.